Соломея наклоняется над водоемом и прислушивается. Ни звука. И я ничего не слышу. Почему он не кричит, этот человек? Ах, если бы кто-нибудь захотел убить меня, я бы кричала, я бы защищалась, я бы не хотела страдать. Ударь, ударь, на Аман, ударь, говорю я тебе. Нет, я ничего не слышу. Ужасное молчание. А? Что-то упало на землю. Это меч палача. Он боится, этот раб. «Он уронил свой меч, он не смеет убить его!» «Он трус, этот раб! Надо послать солдат!» Она видит пожар и радиады и обращается к нему. «Поди сюда, ты был другом того, кто умер, ведь так?» «Еще недовольно мертвых!» «Скажи солдатам, чтобы они спустились и принесли мне то, что я прошу, что обещал мне Татарх, что мне принадлежит!» Паша отступает, она обращается к солдатам. «Пойдите сюда, солдаты, спуститесь в этот водоем и принесите мне голову этого человека!» Солдаты отступают.